Глава 21. Открывай, сказала Брукс. Передо мной на столике расположилась деревянная, лакированная коробочка, ни логотипов, ни маркеров, или предупреждающих надписей, обычная коробка. Нажимаю едва заметную кнопку, и крышка откидывается на доводчиках. Выглядит круто. «А ведь это футляр, даже не само оружие!» Заглядываю внутрь. «Так», перевожу глаза на Кимберли. «Прикалываешься, да?» Девушка ухмыляется уголками губ. «Мы сидим на втором этаже ресторана Поручек. «Здесь ламповая атмосфера, закос под старину, все дела». Вот только мы выбрали отдельную застекленную террасу, нависающую над перекрестком. Угол дома с видом на три улицы. Кроме нас здесь никого нет. и Я могу смело открывать ящички, за содержимое которых людям светит каторга. Вот только в коробке ничего интересного нет». Я ожидал какую-нибудь футуристическую пушку увидеть или кинжал с рунным укреплением, хоть что-то, наносящее ущерб чужому здоровью, и уж точно не предел моих мечтаний — матово-черный перстень с проскакивающими внутри голубыми искорками. «Доставай», — поторопила Брукс, — «не хочу ночевать в этом ресторане». Мы заказали пару легких салатиков, рыбу на гриле и десерт. Так, для проформы. Никто не хотел переедать и со своими порциями уже разделались. Сейчас я пил зеленый чай и пытался постичь глубинный смысл подарка. Вынимаю перстень из бархатного углубления, кручу в пальцах, надеваю на безымянной правой руки. Сидит как в литой, хотя казался великоватым. Ладно, функция автоподгона. Логично предположить, что мне подсунули коварный артефакт. «Жми на Ер», — говорит Брукс. На ободе всего две руны — Ер и Гебо. Каждая вписана в неоново-голубой квадрат. Маловато для навороченной артефакторики. Ладно, жму. То, что произошло дальше, словами не передать. Кольцо трансформировалось, разложилось десятками граней, увеличилось в размере и легло мне в ладонь рукояткой увесистого пистолета. Причем напоминала эта штуковина не боевую пушку спецслужб, а изувеченный маузер без ствола. От неожиданности я чуть не выронил пистолет». Брукс откровенно наслаждалась реакцией. Я внимательно изучил приобретение. Из рукояти ничего не выщелкивалось, зато магазин в передней части выглядел так, словно из него сделали контейнер для чего-то длинного и острого. Видимых устройств для смены боеприпасов не было. Дуло показалось мне настолько узким, что через него разве что водой брызгаться. Он стреляет иглами, пояснила Брукс, бесшумно и убойно, с огненным прожиганием, так что и броником не защитишься. А если закончатся иглы? Система их генерит постоянно. Прицеливаюсь в катку с раскидистым тропическим растением. Палец лежит на спусковом крючке, но экспериментировать я не собираюсь. На катке вспыхивает маркер лазерная метка охреневаю я магическая поборов искушения убираю палец с крючка перекладываю на скобу как эта хрень называется ты будешь смеяться и все же маузер гениально и гластрел от проверенного бренда уточняет кимберли из параллельного мира но с местными модификациями «Шикарная вещь, между прочим. Верю. Знаешь, как складывать?» Качаю головой. гебо переместилась на рукоять. «Жми». И действительно, квадратик с руной, красовавшийся на ободе перстня, теперь располагался чуть выше большого пальца моей руки. Косой крест. Намек на уравнение с неизвестным финалом. После нажатия началась обратная трансформация. Элементы наезжали друг на друга, складывались и втягивались, схлопывались в точке. И все это с помрачительной скоростью. 3-4 секунды, и мой палец вновь окольцован безобидным украшением, обманчиво безобидным. «Где ты его достало, «Не спрашивай. Тут всего две руны». Это же не цепочки. Глаза не видят всю картину, глубокомысленно изрекла Брукс. Цепочки зашиты внутрь, а руны их просто активируют. И поверь, эти комбинации запредельно сложные. А что сканеры? Не возьмут. Поэтому ты можешь носить маузер постоянно, ничего не опасаясь. Это лучше, чем призыв из ноосферы, сам понимаешь. Конечно, понимаю. Детальное изучение дворца показало, что владения Романовых напичканы сложной артефакторикой, блокирующей или существенно снижающей возможности одаренных. Убийца легко может протащить ствол в резиденцию императора, воспользовавшись ноосферой. Вот только рунные цепочки отрезают призывателей от мира идей в наиболее охраняемых помещениях. А почему коробочка такая большая? Не придирайся, отрезала Брукс. Глеб Ярославцев, бывший личник его императорского величества, считался одним из самых крутых бойцов страны. Грандмастер, адепт электричества. Многие скажут, что Грандмастер — это не Архонт, и отчасти будут правы, но лишь отчасти. Дело в том, что личники — это телохранители экстракласса, прошедшие через огонь и воду, повоевавшие в дистриктах и за порталья, настоящие машины смерти. Занять эту должность невероятно тяжело, особенно когда речь идет о кланах и правящем доме. А теперь небольшой фактик в копилку. Ярославцевы на протяжении трех поколений становятся императорскими личниками. Наследник рода проходит сложный путь, закаляясь в самых горячих локациях метавселенной. После этого выдается допуск во дворец. Там своя иерархия, ступенька за ступенькой, промежуточные испытания. Постепенное усложнение задач. В итоге наступает день, когда предшественник уходит на заслуженный покой, но перед этим новый личник охраняет императора под чутким руководством куратора. Так называемый «испытательный срок». Надо ли говорить, что кандидат по дороге к вершине неоднократно подвергается внутренним проверкам? Ментальным, финансовым, магическим, генетическим. Одним словом, гранд-мастер электричества, отвоевавший на многих фронтах, поучаствовавший в спецоперациях и прошедший подготовку у таких же крутых предшественников, может вполне уделать Архонта, привыкшего пользоваться одной лишь магией. Глеб Ярославцев был моложе отца, но его амбиции хлестали через край. Личник защищал императора своим телом, устранял сиюминутные угрозы. Начальник дворцовой полиции отвечал за стратегическую безопасность Романовых. Раскрытие заговоров, наблюдение за клановыми лидерами, поиск шпионов в близком окружении самодержца. Здесь требуется совершенно иной склад мышления аналитический, многофункциональный. При дворе хватало людей, которые судачили об оплошности, допущенной государем. Ярославцевы десятилетиями натаскивались на ликвидацию убийц, террористов, психопатов. Интриги, тенденции в обществе, игры тайных агентов во всем этом варились Корсаковы. Что получаем в сухом остатке? Глеб Ярославцев, безусловно, страшный человек, но подчиняющуюся ему службу безопасности можно перехитрить, обладая моими знаниями и умениями, разумеется. Так я думал, сидя в черном лимузине, который мчался сквозь порталы и дождь в направлении усадьбы Вешенских. Снова курортный район и Сестрорецкий разлив, мрачные валы, накатывающие на берег. Росчерки капель на боковых стеклах. За рулем сидел Дамир, к чему я уже начал привыкать. Забрать спутницу лично — еще одна дань традициям. Ничто не мешало Даше приехать на машине отца с личным водителем. Мы могли встретиться в Петергофе, но это сочли бы дурным тоном. Кавалер обязан доставить даму на мероприятие. Таков неписанный закон осеннего раута. Отцу Даши разрешили пробить портал в зону прибытия гостей. Привилегия, которой удостаивается не каждый. Мой квест начинается в этой самой зоне. Сканирование, сверка ID, биометрия, поездка ко дворцу, парадный вход, красная дорожка, ментальный досмотр. Несмотря на значимость мероприятия в высших кругах, Аристо, репортеры в Петергоф не допускаются, равно как и блогеры. Это закрытая вечеринка для избранных. Брукс уже там. Я не знаю, как Кимберли ухитряется проникать на объекты такого рода, но есть подозрение, что не без помощи хрона путешествий. Я бы прыгнул в эпоху до закладки ансамбля а потом переместился бы в будущее. Есть и другой вариант. Годами планировать рейд, дожидаясь подходящего исполнителя. Дамир подъехал к уже знакомому крыльцу, но мотор глушить не стал. Чинно выбрался наружу, открыл заднюю дверь и подал руку Даше. Лакей держал зонт над головой девушки, пока Таня оказалась в салоне. Я приложился губами к лайковой перчатке, обозначая поцелуй. Мы привыкли вести себя более раскрепощенно, но не в присутствии отца девушки. «Изумительно выглядишь», — сделал я комплимент своей избраннице. «Льстец!» — улыбнулась Даша. «Ты же видел этот наряд!» «Смотрел бы всю жизнь!» Даша звонко рассмеялась. Мои неуклюжие прогибы были зачтены. Дверца мягко закрылась, отрезая шорох капель. Игорь Гнатьевич переговорил со своим охранником, сложил зонт и присоединился к нам. Доброе утро, Витя! Доброе, Игорь Гнатьевич, отлично смотритесь вместе. Спасибо. Даша буквально засветилась. Я понял, что совместный выход в свет очень много значит для Вешенских, прежде всего для Даши. По логике местных аристократических заморочек мы даем всем понять о возможных отношениях в будущем. Еще пара таких публичных выездов и пойдут толки. Придется дарить кольцо, объявлять помолвку. Четких временных рамок у помолвки нет». В среднем проходит год-полтора до свадьбы, но это в случае, если сходятся взрослые люди. Мы учимся в магикуме и не успели получить дипломы. Следовательно, дата свадьбы будет планироваться на среднесрочную перспективу. Годика через четыре, что допустимо для молодых людей, не успевших сделать карьеру в клановых иерархиях или на госслужбе. Мне остается лишь надеяться, что за это время я разберусь со своими врагами и не погибну от руки какого-нибудь эмиссара». В дальнем углу парковки развернулся портал. Лимузин мягко тронулся с места. «Погода, конечно, нелетная», — вздохнул Игорь Игнатьевич. «Но в Петергофе будет все нормально». Я не успел спросить, почему мой будущий тесть настолько в этом уверен. Машина въехала в портал, и локация сменилась. Зелень, золотые скульптуры, куча фонтанов. Мы влились в поток автомобилей, запрудивших четырехполосную дорогу, шикарные тачки премиум-класса, много лимузинов, неповоротливых и величественных. Вдалеке слышался гул самолета, заходящего на посадку, а самое главное — небо, чистое и безоблачное. Я не сразу понял, что меня смущает. Ясно, что столица та же, и дождь должен хлестать везде, до Финского залива рукой подать. Но, выглянув в окно, я понял, что участок синевы, раскинулся исключительно над окрестностями Большого Императорского Дворца. Складывалось ощущение, что невидимый великан пробил полынью в корке льда. У горизонта во всех направлениях по-прежнему клубились свинцовые тучи. Как такое возможно? Мне даже показалось, что облачный покров закручивается по часовой стрелке, не в силах преодолеть кем-то выстроенный барьер. Светит солнце, я слышу звуки ветра за окном. Стоп! Ветер? Не было никакого ветра, ни в Филимоново, ни на столичных проспектах, ни у Сестрорецкого разлива. Унылая морось была, к ней я успел привыкнуть в Северной Пальмире, а вот ветер мы не заказывали. Словно прочитав мои мысли... Игорь Игнатьевич пояснил. «Работают адепты воздуха. То, что ты видишь, дело рук пяти-шести волшебников в ранге магистров. Одного из них знаю лично, могу познакомить». «Они разгоняют тучи над дворцом», — охренел я. «Именно». Вешенский, судя по всему, привык к подобным вещам хотя манипулирование погодой выходило за рамки обыденного даже для моего предшественника. Автоколонна двигалась только в одном направлении. Справа и слева в зеркалах заднего вида вспыхивали новые порталы. Точки выхода прокладывались таким образом, чтобы гости попадали на подъездные дорожки и без столкновений вливались в общую магистраль. А впереди уже нарисовался пропускной пункт, широкий туннель, в пасть которого и вливалось шоссе. Конструкция была металлической, усеянной рунными цепочками, индикаторами, глазками телекамер и датчиками. Тут явно действовали скоростные ограничения. Мы тащились, словно черепахи». Посреди салона соткалась голографическая панель с запросом службы безопасности. «Подтвердите статус!» К этому повороту все были готовы. Мы начали по очереди подносить смартфоны к сканирующей панели, загружая подтвержденные от Романовых QR-коды. «Статус гостей подтвержден!» «Вот сейчас будет момент истины!» Незримые лучи просвечивают машину, наши тела, одежду, вещи. Если раскроется секрет кольца, я вместо приема попаду в застенки к Зеленый доступ. Сверка биометрии. Отец взял в прокатной конторе лимузин, оснащенный автономными биометрическими считывателями. По запросу дворцовой полиции Дамир открыл доступ к этим устройствам. Из кресел выдвинулись блоки со встроенными дактилоскопами и сканерами радужки. Я приложил большой палец к светящемуся сектору. То же самое сделали и вешенские. Едва заметные лучики полоснули по нашим глазам. Я моргнул. «Проверка успешно завершена». «Добро пожаловать в Петергоф!» Голограмма схлопнулась. Лимузин выехал из трубы. Я увидел, что трасса вливается в кольцо, огибающее императорскую резиденцию по широкой дуге. Мы двигались по наиболее живописным местам комплекса. Справа от нас протянулся морской канал с Самсоном, слева — северный фасад с легендарным большим каскадом. Сдержанность и монументальность, визитная карточка правящего рода, желто-белая палитра, зелень безупречных газонов, кованые решетки, барельефы, флигельные пристройки. Колонна объезжала дворец таким образом, чтобы высаживать гостей у парадной лестницы в западной части здания. Водители помогали аристократам выйти на красную дорожку и тут же отгоняли машину на одну из свободных парковок. Никогда в жизни я не видел столько важных персон в одном месте. Мужчины были сплошь во фраках, смокингах и военных мундирах, женщины в вечерних и коктейльных платьях. Детей не было видно. Судя по всему, их оставляли на попечение гувернеров. Вскоре настала и наша очередь. Дамир притормозил у основания пологой лестницы, ведущей к главному входу. Открыл дверь и помог выбраться Даше. Мы с Игорем Игнатьевичем справились без посторонней помощи. Лестница, убранная красной ковровой дорожкой, тянулась вдаль, на добрые полсотни метров. Даша взяла меня под руку. Игорь Игнатьевич встал с другой стороны. Так мы и двинулись вперед, встроившись в процессию гостей. Дамир отвел лимузин, и я поймал себя на мысли, что все мосты разрушены. Теплый ветер взъерошил мне волосы, словно в метро попал, а не в промозглый и слякотный Петрополис. Даша, как мне кажется, заранее подготовилась к элитным метеоусловиям. Никаких многоступенчатых причесок. Распущенные и слегка завитые волосы, простенько и со вкусом. Распахнутая настежь двустворчатая дверь с императорским гербом служила входом в просторный вестибюль с шахматным полом и высоченными потолками. Парадная лестница завивалась влево. На меня обрушилась роскошь золоченых статуй, кариатит и резных букетов. Всюду лепнина, завитушки, ажурная ковка. Я детально изучил план резиденции. Если пройти через проходные комнаты и голубую приемную, можно попасть в гербовый корпус. Собственно, там и расположена моя сегодняшняя цель – императорский архив. Фокус заключается в том, чтобы незаметно от Даши и ее отца выскользнуть с верхних этажей, и попасть в ту часть дворца, куда простым смертным путь заказан. И сделать это было вполне реально, если придерживаться разработанного нами плана. Мы направились в анфиладу покоев второго этажа. Дневной свет лился сквозь широкие окна, расположенные в два яруса. Нам предстояло провести какое-то время в чесменском зале, который на этой земле был расширен чуть ли не вдвое. Многие гости разбредутся по анфиладе, неспешно беседуя, кивая знакомым и задерживаясь лишь для того, чтобы взять бокал шампанского с подноса у проходящего мимо слуги. Все ждут главного события дня. Через полчаса двери тронного зала распахнутся, чтобы придворные, высшие знать империи, Лидеры кланов и прочие сливки общества смогли лицезреть самого государя-императора, который вне всяких сомнений заготовил речь. «Громовы здесь!» — шепнула мне на ухо Даша.